Глава 8. Игры с тенью. Пешеходы, сонно бредущие по тротуару, наверное, не видели ничего необычного в облике молодого человека, рассекающего на электросамокате по городу. Но внимательный горожанин мог бы заметить в Дене кое-какие странности. Например, несмотря на прохладную ветреную погоду, он был без куртки. Или вот еще, он громко что-то кричал. И, кажется, даже другим голосом отвечал себе. Может быть, по телефону говорил, но почему тогда наушников не видно? Значит, сам с собой. Понятно, еще один городской сумасшедший. Если бы Дэн к тому же не несся, как угорелый, то случайный прохожий отметил бы еще один интересный факт. Везде, где Дэн появлялся, следом по крышам и карнизам скользила черная тень. Она двигалась не по-человечески быстро и при этом было очевидно, что отбрасывает ее именно человек. Тень то исчезала за трубами, то появлялась на кровле, хотя небо оставалось свинцово-серым, как часто бывает в Петербурге. Но если не было солнца, откуда тень? Впрочем, задаваться этим вопросом оказалось некому. Пешеходы в большом городе почти никогда не поднимают глаза к небесам. «Значит, эту тень создал я?» — спросил Дэн ловко объезжая влюблённую парочку, не желавшую расцеплять руки. «И да и нет, командир!» — проорал ему самокат, ставший чересчур послушным после того, как его не отдали Гаргоне. «Зло в нашем мире таится в каждом тёмном закоулке, в каждой заброшенной комнате или башне. Оно только и ждёт, что его выпустит какой-нибудь простачок из внешнего мира. А вы, люди, вечно лезете на рожон». Не соблюдайте правила. Из-за вас зло оживает, приобретает форму. Значит, я все-таки его создал и выпустил, так? Судя по тому, что я видел, когда ты сбросил с меня покрывало. Да. Ты откупорил бутылку, командир, и выпустил джина. В вашем мире ведь джины тоже хотят сожрать своего освободителя. Вообще-то нет. Они исполняют желания, точнее... Это все сказки, нет у нас никаких джиннов. Дэн свернул за угол, притормозил, заметив мамочку с коляской. И когда улица освободилась, снова набрал скорость. «Кстати, а что ты делал на крыше под одеялом?» «Спал», — ответил самокат. «Вы, в смысле, существа из вашего мира тоже спят?» «Ага, и видят мир внешний. Потому-то я и удивился, командир. Когда ты смог притащить меня сюда, да еще и тень прихватил. Как это у тебя вышло? И что за толстяк тебе помогал? Это долгая история. А у меня уже горло болит перекрикиваться с тобой. Скажи лучше, куда мы едем? Да никуда, петляем туда-сюда. Ты забыл, что у меня боковое зрение. Дэн нажал на тормоз. Самокат издал скрипучий звук. «А вот это больно, между прочим, предупреждать надо!» «Мы что, просто колесим по городу?» «Пока мы в движении, тень не может нас догнать. Чего ты еще от меня хочешь?» Что-то темное скользнуло по фасаду с противоположной стороны улицы. Дэн увидел, как на верхнем балконе медленно распрямляется черная, словно сотканная из клубов дыма мужская фигура. «Хочешь еще постоять и подождать?» — поинтересовался самокат. «Давай, я не против». «Поехали». «Куда?» «Куда угодно». И они снова понеслись по петербургским улочкам, то разгоняясь, то замедляясь. Теперь, оглядываясь, Дэн глядел на крыши. Тень легко забралась вверх по карнизам, но отставала из-за неровностей крыш, спадов, подъемов и скосов. Однако она продолжала преследовать их. Словно и у нее был внутренний навигатор. «За что она хочет меня убить?» — расстроился Дэн. «Я же помог ей освободиться!» «Ты видел в своем сне черное облако над городом? Тень только-только начала захват нашего мира, ты развязал ей руки. Потом перебросил в ваш мир, где ее возможности ограничены. Она рассержена!» «Но она...» «Сама на меня ринулась, еще там!» Самокат издал какой-то кашляющий звук. Оказывается, это был смех. Хе, хе теперь ты дверь между мирами, хочешь ты того или нет. Убив тебя там, тень закрыла бы дверь с одной стороны, чтобы никто ей не помешал. Но так как она здесь, то сначала проникнет в твой разум, чтобы вернуться, а напоследок все равно покончит с тобой». «Радостно», — уронил Дэн. «И что мне делать, кроме как колесить по округе?» «А молиться не пробовал? В нашем мире это помогает!» Дэн свернул на пешеходный переход, едва не столкнувшись с велосипедистом. Разгневанный водитель в первом ряду громко посигналил обоям. «Пойми ты!» — обратился самокат к ездоку, когда страсти схлынули и стало потише. «Тень не может просто так существовать здесь, в вашем мире. Ее что-то питает». «Что? Ты?» «Это вопрос, это ответ». «Ох, как ты иногда бесишь, самокат. Друзья зовут меня Гермесом. Я ведь не еду, а просто летаю». «А от пафоса твоих друзей не разрывает?» Дэн едва успел договорить фразу, как из дверей дома прямо перед ним Вышел огромный человек в оранжевом дождевике и перегородил улицу. Парень дал по тормозам. Самокат отборно выругался. Не все ругательства Дэн понял и сумел представить. Видимо, лексикон страны снов умел описывать вещи, которые не укладывались в человеческое воображение. Дэн великан посреди улицы схватил парня за плечи, легко приподнял в воздух вместе с самокатом и снова поставил обратно. «Ты жив? Не ранен?» И уже привычным жестом профессор Нестор, которого сложно было не узнать издалека, а тем более вблизи, начал осматривать его. «Открой рот, теперь глаза». «Хватит!» — взмолился Дэн. «Со мной все в порядке. Нужно отсюда уходить. Нас преследует тень». «Тень?» — профессор сразу посмотрел на крыши, как будто уже знал, что враг перемещается по ним. «Значит, ты ей нужен, как я и предполагал. Идем». Он потащил Дэна к дверям. Единственное, что Дэн успел прочитать, — это вывеску «Мытнинские бани». Значит, он действительно сделал круг и оказался на той же улице, с которой сбежал. «Стоп! Но почему профессор тащит его в баню?» «Профессор, мой самокат, он...» «Оставь его здесь, сейчас не до него!» Но Дэна почти за шкирку заволокли внутрь. Прежде чем дверь успела захлопнуться, он увидел гермеса. С виду обычный электросамокат. Разве что глаз на торце руля успел парню подмигнуть. Профессор бесцеремонно потащил его по лестнице мимо подсвеченного одинокой лампочкой пункта оплаты, где за стеклом были сложены в столбики чистые простыни, стояли дегтярные шампуни, и висели березовые веники. Я уже оплатил парную и раздельные раздевалки. Он толкнул его к двери с хлипкой перегородкой. «Быстро кутайся в простыню, надевай шапку и марш в баню!» «Но почему сюда?» — попробовал возразить ошарашенный Дэн. Профессор сердито блеснул пенсне. Похоже, у него был какой-то план, связанный с тенью. И Дэн решил довериться. Тем более Нестор, кажется, впервые назвал его по имени и обратился на «ты». Через пару минут они встретились в помывочной. Дэн старался не пялиться на Нестора, обернутого простыней, но не мог. Перед ним стояла могучая гора плоти с войлочной шапочкой на голове. Кожа профессора была молочно-белой, и на ней не росло ни единого волоска. «Да, я большой. И закрой рот!» — отрезал Нестор. — Идем в пекло. Дэн двинулся следом, искренне надеясь, что ему хватит места в небольшой парной, куда они направлялись. Зайдя внутрь, профессор первым делом взял ковшик и поддал на камни воды. Зашипело. Соленый пар наполнил воздух. Дэн почувствовал, как его кожу печет, а голые плечи окутывает жар. Сел на деревянную скамейку. Рядом со скрипом приземлился профессор. Э, здесь ты в безопасности, сообщил он. Сюда тень не проникнет. Дэн наконец смог сделать вздох и спросил: Почему? Потому что ее суть мрак и холод. Когда я схватил ее в лаборатории и прижал к себе, то почувствовал жжение, как ото льда. Нестор разогнул руки и показал красные пятна на предплечьях а также отпечатки ладоней на груди и плечах. Чем дольше он сидел, тем отчетливее они проступали на коже. Тени не нравилось, что я ее держу. Не только потому, что я мешал ей совершить намеченное, уничтожить тебя, но и потому, что я большой и теплый. От этого тень быстро ослабела, но все-таки смогла вырваться. Не думаю, что мне удалось бы победить ее. Не думаю, что она вообще смертна. Но высокая температура и яркий свет ей противопоказаны. Профессор не мог видеть в полумраке, как Дэн быстро краснеет. И на этот раз дело было не в первом паре. Профессор, простите, я вас обманул. Я не должен был. А! -а, -а пустое! махнул ручищий Нестор. Ты был прав. Нельзя сделать великое открытие, а потом спрятаться от мира и прозебать в сторонке. «Мы должны были снова проникнуть в сновидение». «Мне кажется, вы не поняли. Я проник-то туда только за тем, чтобы вернуть украденный самокат. Мне было это нужно, чтобы не потерять работу». Нестор хитро посмотрел на него. Пенсне, которое он не снимал даже в парной, запотела. «Неужели ты думал, Дэн, что я сразу отправил бы тебя на встречу с твоим самым сильным страхом неподготовленным?» Я знал, что у тебя не хватит духу войти в ту комнату. Знал я и о том, что тебе нужно достать из сна какую-то вещь. З Знали? Неужели тогда почему так -то разозлились, когда я вернулся? Профессор лениво, как сытый кот, улыбнулся. Это был маленький спектакль. К слову, я совсем не в восторге от того, что ты не вернулся и не запер дверь, в которой пряталась тень. К тому же позволил ей проникнуть в наш мир, но зато мы получили важное знание. Мы можем переправлять на другой берег не только предметы или растения, но и других существ. Да уж, нахмурился Дэн и вытер с на бежавший пот. У этого знания слишком большая цена. Тень хочет меня прикончить. Откуда ты знаешь. Мне сказал об этом. Самокат. Нестор сдвинул шапочку с затылка на лоб, почесал выпирающий живот. Твой самокат умеет разговаривать? Я не удивлен. Уверен, он еще скрывает массу сюрпризов. С того момента, как тень вырвалась из моей хватки, я начал ломать голову над тем, как ее поймать или уничтожить. Для этого мне нужно было разыскать тебя. И знаешь, кто помог? — Незабудка, — догадался Дэн. «Точно. В нее, словно был встроен компас. Она указала мне дорогу и заранее дала знать, что ты пройдешь этой дорогой. Это наталкивает на одну мысль. все, что ты достаешь из сна, притягивается к тебе, как магнитом. Способно найти тебя в пространстве. Именно поэтому тебя преследует тень». «Самокат? Его зовут Гермес», — сам себя поправил Дэн. Намекнул, что я даю этой тени силу. Как такое возможно? Нестор вынул пинсне и протер линзу о край простыни. Для меня это пока загадка. Могу только предположить, что раз ты создал эту жуть, значит, она жила внутри твоего разума. Следовательно, и победить ее можно, лишь преодолев сей страх. Дэн открыл был рот чтобы снова спросить, но профессор поднял палец. «Однако, Дэн, учитывая то, что тень проникла в наш мир, повлиять на нее ты уже вряд ли сможешь. Поэтому лучше будет, если мы просто выполним мой план по ее ликвидации». «А у вас он есть?» Дэн встал, согнулся над тазиком и умылся холодной водой. «Не тяните, профессор, я уже начал превращаться в курочку-гриль». Что правда, то правда. Сидеть здесь вечно мы не сможем. Поэтому, когда выйдем отсюда, поступим так. Сразу двигаемся в сторону моего дома. Там, на четвертом этаже, есть небольшая проходная комната, которую я сплошь заставил ультрафиолетовыми и разными другими лампами, какие только были. Чем больше света, тем лучше. Мы заманим туда тень, ты пройдешь через комнату и запрёшь за собой дверь. Будь у нас солнечный день, задача бы облегчилась. Но в этом городе за год всего 62 солнечных дня, и сегодня нам вряд ли повезет. Профессор, если тень боится света и высоких температур, почему бы нам просто не загнать ее в эту парную? И как ты собрался это провернуть? Эд, я почти убежден, что эта тень — Не безмозглое создание, она хитра и коварна. Скорее всего, в ней запечатлен образ того, кого ты так боялся. Кстати, я не успел спросить тебя, кто это?» Дэн почувствовал, как жара выжила из него все соки, голова закружилась, во рту пересохла. «Это мой отец», — негромко сказал он. Нестор не сразу ответил, только снова протёр Сне и поднялся. «Дело несколько серьезнее, чем я думал. Нам пора, Дэн. Идем. Парень высказал опасение, что тень может находиться сразу у выхода из парной, но профессор почему-то проигнорировал эту версию. Чуть позже Дэн понял, почему. Тень видела, как они с профессором вошли вовнутрь, а значит, не осмелилась напасть в открытую или подозревала о ловушке. «Что если мы связаны настолько, — подумал Дэн, — что тень знает все мои мысли наперед, Но подтвердить догадку было нечем. Наскоро натянув одежду на распаренное тело, они осторожно двинулись к выходу. Самокат, дожидавшийся у дверей, завопил. «Только не говори, что мне нужно будет вести вас обоих. Я не смогу вести этого!» «Вести этого не придется", сказал профессор, Внимательно глядя на диковинную вещицу и, повернувшись к студенту, шепнул. «Я пройду через двор, а ты езжай прямо к моему дому». И добавил уже громко. «Мне все равно, что вы просите моей помощи, сударь. Я и так уже из-за вас рискнул жизнью и репутацией. Сейчас у меня полно дел. Если у вас действительно что-то важное, ожидайте меня в холле, я вернусь через час». С этими словами Нестор развернулся и пошел в обратном направлении от своего дома, чтобы в ближайшей подворотне свернуть назад. Дэну этот спектакль показался чересчур наигранным. Но, может быть, тень и купится? Он вскочил на Гермеса. «Трогай», — велел он самокату. И Гермес полетел по Мытнинской. Дверь в дом профессора была не заперта. И судя по мокрым отпечаткам ботинок, Нестор уже зашел внутрь. Дэн понадеялся, что тень этой детали не заметит. В конце концов, она ведь недавно в их мире. Он специально замешкался в холле, делая вид, что пытается открыть дверь в лабораторию. Когда в проем скользнуло что-то темное и переместилось на потолок, Дэн, чувствуя, как поднялись волоски на распаренной коже, толкнул дверь и вошел в лабораторию. Получилось. Тень купилась на такой дешевый трюк. Правда, вот что странно. Она подкрадывалась незаметно, не хотела, как прежде, нападать напрямую. Дэн миновал лабораторию. Поднялся по винтовой лестнице. Сердце ухало в груди, отдаваясь в каждом шаге. Ноги казались тяжелыми. Дэн считал ступеньку за ступенькой. Вот уже гостиная, вот новый виток, ведущий на кухню. Еще пролет и он окажется у комнаты, заполненной светом. Нужно только сделать все так, как велел профессор. Тен зайдет в комнату, тень за ним. Он пройдет ее насквозь, выйдет в заднюю дверь и закроет замок. Вот и все. Проще простого. Вот и белая кухня. Еще виток лестницы. Что, если тень не следует за ним? Или уже догнала? Дышит в затылок? Дэн. Резко обернулся. Пустота! Он прислушался, и в полной тишине, прерываемой только тиканием старинных часов, различил мягкие, хлюпающие шаги. Все в нем похолодело от этой поступи, и сомнений не осталось. Тень следует за ним по пятам. Она хочет убить его прямо сейчас. Как Дэн не держался, а остаток пути прошел заметно быстрее. И вот она, небольшая площадка, кресло. Старая портьера, закрывшая окно. За ней, наверное, и прячется сейчас профессор. И дверь. Из щелей бил яркий свет. На дверной ручке висели солнечные очки. Парень снял их и надел. Дэн выждал момент, собрал всю волю в кулак и остановился, держа ладонь на ручке. Тень должна приблизиться, вероятно, даже схватить его, и тогда он сможет ринуться вперед в ярко освещенную комнату, увлекая ее за собой. Дэн не дышал, ждал подходящего момента. Его взгляд уловил какое-то движение слева в отражении старинного серебряного подноса, чуть прикрытого портьерой. Дэн не удивился, он был уверен, профессор специально поставил сюда поднос. Теперь парень разглядел уродливую фигуру, карабкающуюся по лестнице, как паук. Фигура замерла, сжалась, готовясь к прыжку, и быстрее, чем Дэн мог среагировать, прыгнула. Он успел лишь приоткрыть дверь, Холодные как сосульки пальцы, впились в шею и плечи. Дэн закричал от боли, его будто заживо резали. Он уже видел свет впереди, и ему ничего не оставалось, как толкнуть свое непослушное тело в комнату. Дверь распахнулась. Дэн под весом тела тени. Оказалось, она весит немало. Полетел вперед, на живот упал плашмя. Тень заревела по медвежье и потом застонала, как человек. Ледяная хватка ослабла. Дэн из последних сил оттолкнулся, вскочил на ноги и бросился к задней двери. За спиной он услышал отчетливый щелчок. Профессор повернул замок, и одна часть мышеловки захлопнулась. Даже сквозь солнечные очки Дэн едва видел противоположный выход, так ярок был свет, бивший из ламп и прожекторов. Парень скользнул в проем и не удержался, обернулся. Не было никакой залитой светом комнаты, не было тени. В проеме лишь виднелась часть, освещенная единственной лампочкой прихожей. Дэн увидел маму в переднике. Какой-то мужчина в красивом дорогом костюме и пригалстуке доставал из чемоданчика коробку. Дэн стоял, открыв рот, и смотрел. Важный господин в костюме обернулся. Волосы у него были аккуратно зачесаны на боковой пробор, щеки и подбородок гладко выбриты. Даже отсюда, из комнаты, Ден ощутил запах одеколона. Приятный такой бодрящий аромат. «Привет, Дениска», — сказал незнакомец. Его глаза были голубые и холодные, как у ледяного великана. Но Дэна они сейчас завораживали. «Смотри, что я тебе принес. Мужчина раскрыл коробку и извлек оттуда большого с локоть величиной трансформера. Красного, с золотыми вставками и поршнями. Такого, как Дэн видел в рекламе. И которого, он знал, никогда у него не будет. Мать стояла за спиной господина в костюме. Она сплела руки поверх передника, перемазанного мукой, и улыбалась. Она была очень счастлива в этот момент. Его мама. — Дениска, — сказала она, — знакомься, Дениска. Это твой папа. Мужчина улыбнулся и протянул ему трансформера. Дэн сунул руку в дверной проем. «Дэн!» — громкий голос профессора разрезал воздух. «Закрывай дверь! Закрывай сейчас! Немедленно!» И тогда Дэн понял, что нет никакой прихожей. Нет ни господина в галстуке, ни его мамы. Только залитая слепящим светом комната и уродливая пузырчатая тень которая бежит ему навстречу, протягивая пальцы лезвия. Дэн вяло схватился за ручку, удержал дверь, но было уже поздно. Тень снесла прожектор на стойке, он упал в проем и застрял там. Тень врезалась с другой стороны. Дэн отлетел к стене, треснулся затылком и прикусил язык. Очки слетели с него, в глазах потемнело. Что-то с лязгом приземлилось на пол. Дэн, морщась, поглядел наверх. Тень стояла над ним, медленно, но верно обретая прежнюю форму. И Дэн начал ее узнавать. Вот обозначились полы длинного черного пальто. Кепка восьмиклинка, зубочистка в желтых зубах, молчаливая и крепкая фигура. Дэн знал, какой быстрой она может быть, как хлесток удар ее ладони и как крепок удар кулака. И от этой фигуры разила застарелым потом, табаком, давишним одеколоном и парами выдыхаемого спирта. Тень над ним тяжело дышала и стояла, небрежно опустив руки. Но Дэн знал почему-то, прекрасно знал, как обманчива эта небрежность. Какая сила и опасность стоят за фигурой перед ним. «Я говорил, что вернусь», — сказала тень. «Я вернулся», — сопляк. Тень сняла кепку и при горшни зачесала волосы назад. Потом наклонилась, и Дэна парализовала, когда он узнал лицо смотрящего. И пока тело предательски каменело от ужаса, его левая рука что-то постоянно наматывала. Наматывала и наматывала. Дэн покосился на нее и понял, что сжимает провод. Сам, не ведая, что делает, он дернул за него, что есть силы. Что-то брякнуло о дверь. «Что это ты задумал, сопляк?» — спросила тень. Глаза у нее будто вечно оставались в сумраке, но Дэн знал, что на их месте чёрные дыры. Доверяя своей сумасшедшей, упрямой и трижды смелой руке, он снова дернул за провод, на этот раз вложив в движение все остатки сил. Дверь вдруг распахнулась, и стойка прожектора скользнула прямо Дэну в руку. Еще не понимая, что делает, парень схватил его за раскаленный теплоотвод, вскрикнул от боли и сунул прямо в лицо зловещей тени. Темная фигура взвизгнула и отпрянула. Дэн вскочил, споткнулся о порог, но удержался на ногах и бросился через густо освещенную комнату. Свет мгновенно ослепил его, и он добрался до противоположной двери на ощупь и на удачу. «Профессор, профессор!» — заколотил парень в дверь. «Откройте, это я!» Сзади раздавалось хриплое дыхание тени. Дэн ощущал ее зловоние и слышал, как лопаются черные пузыри. Он уже снова приготовился к тому, что на затылке сомкнутся ледяные пальцы, как вдруг дверь поддалась, а потом захлопнулась за его спиной. «Профессор?» — пробормотал Ден, видя перед собой лишь кромешную тьму, в которой плавали яркие вспышки света. «Я снова вас подвел, я снова...» «Ничего, мальчик мой», — услышал он знакомый голос в меркнущем сознании. «Ничего, мы поймали эту тварь. Теперь ей так просто не вырваться».